Да. Давайте лучше поговорим о старой диспатичной драконихе, предложил Ксемериус. И о женщинах, которым за 40, и они всё ещё живут у мамы. "Ну ты же не можешь приписывать Гвиндалин, начала была моя мама, но я толкнула её под столом ногой и широко улыбнулась ей. Она вздохнула, но потом ответила мне такой же широкой улыбкой. "Ну это всего лишь, что я не могу с открытыми глазами смотреть, как Гвиндалин репутацию нашей семьи начала была тётя Гленда" Но леди Ариса не дала ей договорить. Гленда: "Ищи ты сейчас же не закроешь рот, то можешь пойти в постель без ужина", прошептала она, и все рассмеялись этому, кроме неё самой и тёти Гленды, даже Шарлота. В этот момент у входной двери зазвенело. Пару секунд никто не реагировал. Мы просто продолжали есть, пока нам не стукнуло в голову, что у мистера Бернгарда сегодня его свободный день. Леди Ариса вздохнула. Не будешь ли ты ещё раз так добра, Каролина? Если это мистер Тёрнер по поводу ежегодного украшения цветами фонарей, сообщи ему, что меня нет дома. Она подождала, пока Каролина не исчезнет, и покачала головой. Этот человек просто чума. Я скажу только одно: оранжевые бегонии. Я очень надеюсь, что-то для таких людей существует особенный ад. И я тоже на это надеюсь, поддержала её тётушка Мэди. Минуту спустя вернулась Каролина. «Это Голум!» – выкрикнула она. «И он хочет гвиндолин!» «Голум?» – переспросили мама, Ник и я в один голос. «Совершенно случайно «Властелин колец» был нашим любимым фильмом. И только Каролина еще не могла его посмотреть, потому что она была слишком маленькой». Каролина усердно кивнула. «Да, он ждет внизу!» Ник засмеялся. «Вот здорово! Моя прелесть! Мне обязательно нужно на него посмотреть!» Мне тоже, сказал Ксемериус, но продолжал лениво покачиваться на люстре, почёсывая себе живот. Ты определённо имеешь в виду Гордона, сказала Шарлота и встала. И он хочет ко мне. Но он слишком рано. Я сказала ему в полдевятого. О, почитатель зайчик, вас ещё на поинтересовалась тётушка Медди, как великолепно. Возможно, это наведёт тебя на другие мысли. Шарлота сделала возмущённое лицо. "Нет, тётушка Медди, Гордон всего лишь парень из нашего класса, и я помогаю ему в его штрафной работе о перстнях-печатках". "Ну, он сказал Гвиндалин", настаивала Каролина, но Шарлота уже толкнула её в сторону и поспешили из комнаты. Каролина побежала следом за ней. "Он может поесть вместе с нами", крикнула ей вслед тётя Гленда. Она всегда готова помочь. А затем она снова обратилась к нам. Гордон Гилдерман, между прочим, сын Кайли Артура Гилдермана.